Сначала мы падали вниз, потом вверх, в итоге куда-то влево, причем я едва сдерживалась, чтобы не завизжать, но в ладонь дроу вцепилась так, что поранила ногтями до крови. Юр мужественно стерпел, а потом нас выбросило куда-то в большое, заполненное паром и ароматами еды помещение. Причем мы оказались сидящими на мешках с мукой. Мое платье! Ушастый. Дроу столько не едят. Басовито заметил кто-то. «Тебе доводилось бывать на обедах в Западном Королевстве?» Поднимаясь и помогая встать мне, полюбопытствовал Юрау. «Нет!» – последовал ответ. Но разок видел, как один из дроу наслаждением ел омлет, причем смаковал каждый кусочек из той горстки субстанции, что возлежала на его тарелке. Юр застыл, посмотрел на кого-то за моей спиной и мрачно спросил. «Ты уверен, что это был омлет?» Я обернулась. Огромный оборотень из тех, что обращаются в косолапых и самых опасных обитателей лесов приграничья, поправив белый фартук, задумчиво заметил. «Белком пахло. Значит, или омлет, или...» Оборотень чуть нахмурился, но добавил. «Или...» «Или...» — подтвердил Юрау. «Это кайф сожрать самое ценное у своего врага». А мы любим умных врагов. Я бы даже сказал, ценим. Меня замутило. Повара тоже. Юр стоял, гордо округлив грудь и демонстрировал образ устрашающего жестокостью Дроу. Фу, бездна! Оборотень грустно вздохнул. А я все не мог понять. Что ж за специи он использовал? А там, походу, взять и в яйце обжарить. Приметив сплошной. Дроу перестал изображать гордость за темный подземный народ, и возмутился. — Нет, а по-твоему, он их сырыми жрать должен был? Между прочим, и так противно, но долг зовет. А если еще и сырым, то это вообще гадость. Меня замутило сильнее. — Зачем сразу сырыми? — в свою очередь возмутился повар. — Хотя если с лимонным соком, да при правильном остром соусе... Юрауф вскинул руку, обрывая оборотни на полуслове и сказал мне, «Все, Дэй, пошли, пока ты своим завтраком хвастаться не начала». Я лишь беспомощно помахала повару на прощание, и мы направились непонятно куда, лавируя в заполненном паром помещении между столами, поварами, мойками. Когда миновали кухню и вышли через длинный коридор, почти к самым воротам, не центральным, кстати, я все же спросила, «Юр, а когда ты успел с поваром познакомиться?» «Дэй, мы на госслужбе, так?» Нагло спросил он. «Так, вроде как бы». «Ну вот тогда пусть и кормят меня за счет империи. Причем я еду из казармы, есть не особо привык. И вчера пошел напрямую к поставщику продовольствия. Там гном. Он свел с баругом. барок мужик хороший, суть проблемы в них сразу, так что вопрос с питанием за счет государства решился быстро. Кстати, ты не голодная?» нет Жаль. Дроу тяжело вздохнул. Могли бы вернуться. Варук здоровски готовит. Но мы, конечно, не вернулись. Мы весело шли по аллее между деревьями, цветущими ослепительно-желтыми соцветиями. И контрастом к их солнечному свету были совершенно фиолетовые кусты. А еще утро, хоть и позднее уже, было восхитительным. «Куда идем?» – спросила, подбежав к дереву и уткнувшись носом в цветочки. Аромат упоительный как и всегда к своим. Юр подошел, сорвал ветку, протянул мне и потащил к выходу из сада. Это будет значительно быстрее, чем ходить и каждого мастера опрашивать. Чего, собственно, от нас эта демоняка ждет? Нет, мы пойдем по пути наименьшего сопротивления, а заодно, может, и подзаработаем. Душевными разговорами я шла, увлекаемая дроу, и, держа цветущую веточку у лица, наслаждалась сладким ароматом. «Как получится!» — отозвался Дроу. За узкими воротами для прислуги нас никто не ждал. Но Дроу негромко свистнул, и почти сразу послышался стук копыт. Затем из-за поворота показался уже знакомый нам кентавр. «Госпожа Риаты! Лорд Найтес! Рад видеть!» И улыбка такая счастливая. «Темных, господин стремительный!» Радостно начала я и осеклась, едва Юр очень недовольно на меня посмотрел. Дальше началась правильная финансовая политика. — Дэй! — раздраженно произнес Юрау. — Когда тебе вот так вот улыбаются, значит, от тебя чего-то хотят. Возница, обвиненный непонятно в чем, расстроенно моргнул. Я стремительно покраснела, Дроу добавил. — Я не о том, чего от тебя Тьер хочет. И ухмылка такая наглая. — Юр! — Дэй! Меня взяли за плечо. — развернули к уже ничего не понимающему кентавру. — Ставлю золотой на то, что счастливая рожа Аруга связана с услугой, которую у нас сейчас ненавязчиво начнут выпрашивать. Кентавр смущенно поковырял копытом каменную дорогу, искоса взглянул на Юрао и едва открыл рот, услышал решительное. — Нет! — Юр подтолкнул меня к карете. — Нет и еще раз нет! «Я не буду за бесплатно работать на весь ваш табун! Давай гномам!» «Не поедем мы гномам!» – возмутился Арук. «Вы не поедете!» – согласился Юрао. «А нам очень надо! Все, поехали!» Еще подъезжая к территории гномья общины, я заметила странность. Деревьев там больше не было, были горы. Высокие серые горы, издали ослепляющие своими сверкающими снежными шапками. А еще был забор, высокий и каменный, и никаких абсолютно ворот. — Странно, — задумчиво произнес юра Чего это с ними? Городская дорога упиралась в глухой забор, роста в четыре человеческих. Так что нам пришлось вылезать из повозки и идти на поиски входа. Юрау долго не размышлял, подошел к стене и хмуро сказал. — Свои. Из-за стены прозвучала ехидное Свои в такие времена без охраны не шляются. Юр невозмутимо ответил. — Свои вообще не шляются. Дел по горло и недопрогулок до прогулок. И стена перед нами стала образовав рваный проход. Дроу прошел первый, скользнув на территорию гномов черной тенью золотым хвостом сверкающих на солнце волос. И только после этого мне протянули руку. Последовав за партнером, откровенно говоря, поразилась творившемуся в гномье общине безобразию. Тут была зима, самая настоящая, с огромными снежными горками, покрытым льдом лужами, снежными крепостями и веселящимися детишками. «А что это у вас?» – недоверчиво спросил Дроу. И тут на весь поселок радостный вопль. «Офицер Найтес!» «Госпожа Риатте, где вы пропадаете?» И к нам поспешил старейшина гномья общины, сам мастер, ювелир почтенный Молис. Гном, радушно раскинув руки, торопливо шел к нам, радостный и довольный, а едва подошел, обнял меня, наградил крепким рукопожатием Юрао и удивленно спросил. «А почему опоздали?» Мы переглянулись и непонимающе посмотрели на гнома. — Двести сорок два года столичной гномьей общине, — растерянно пояснил мастер молис Я вам приглашение еще вчера отправил на креповой бумаге с золотым тиснением, как дорогим гостям. Мы продолжали недоуменно смотреть на почтенного гнома. — Как же так? — изумился он. — Вам, госпожа Ряте, в руки лично и передали же ведь. Жуткий холодок ознобом прошелся по коже.